Глава 1. Париж у ваших ног. В Лувр или Люксембургский дворец мы с Наталией в этот день не сходили. В этот день мы вообще не вышли из комнаты, а хозяйка деликатно не стала напоминать, что пора ужинать. Более того, мадам Лепети сама принесла его в комнату, да еще и на двоих. Загадочно улыбнувшись Наталии Андреевне, высунувшей из-под одеяла нос, поставила на стол под нос и удалилась. Когда за хозяйкой закрылась дверь, я заметил, Странно, что это на нее нашло. А что такое? спросила Наталья, выбираясь из-под одеяла. Посмотрев на мою вешалку, где висели пальто и пиджак, грустно спросила. «Халата, разумеется, у тебя нет? Вопрос риторический. Какой халат? Я уже и забыл, что приличному мужчине полагается дома ходить в халате. Впрочем, я и в своей эпохе его не носил, предпочитая треники. Вытащив из шкафа мою чистую рубашку, Наталья без разрешения напялила ее на себя и уселась к столу. Вкусно пахнет. «Еще бы невкусно. Сегодня вместо бобовой похлебки подали жареную баранину со шпинатом. Уплетая нежное мясо, я пояснил: "Обычно после сигнала мадам, если кто-нибудь из жильцов не спускался вниз к общему столу, то рисковал остаться без ужина. У мадам Лепети не забалуешь". "Это правильно", похвалила дочка графа мою хозяйку. Таких, как вы, нужно держать в строгости, иначе быстро на шею сядете. Покончив с ужином, Наталья Андреевна напялила юбку, поискала взглядом блузку, но та оказалась куда-то закинута. Надо искать. потому так и осталась в рубашке. В принципе, могла бы вообще без юбки обойтись. Очень сексуально. А рубаха сошла бы за тунику. Но эпоха не та. Пока мисты даже в Париже не поймут. Куда это ты? поинтересовался я. Отнесу посуду, а заодно кое-что у хозяйки спрошу. Дочка графа Комаровского отсутствовала минут десять. вернувшись, ухватила свой радикюль и опять ушла. Надеюсь, Браунинга там нет, прислушался, но выстрелов не услышал. А скоро возвратилась моя любимая женщина и сразу с порога заявила: "Утром мы с тобой перебираемся в другую комнату. Она обойдется дороже на пятьдесят франков, зато там есть ванна". Заметив скорбное выражение на моей физиономии, улыбнулась. За комнату я уже заплатила. И не смотри на меня, словно я собираюсь сделать из тебя чечезбея. А чичезбей у нас кто? Типа жыгыла? Наташ, я тебе все верну, сказал я, поняв, что с одним из червонцев придется расстаться. Французский кологий еще те, а нумизматическая ценность монеты их не заинтересует. Кто-то вдруг скажет, что это глупость, но нет. Не приучен, чтобы за меня кто-то платил, тем более женщина. Наталья Андреевна подошла ближе, улыбнулась и взъерошила мне волосы. Володя, я знаю, что ты щепетилен до одури, но ты же сам звал меня замуж. Или ты уже передумал? Наташка, не говори глупости, хмыкнул я. Такими предложениями не бросаются. Наталья посмотрела на меня и покачала головой. Я уж решил, что напомнить давнее обещание жениться на Полине Капитолине, но она сказала другое. А раз мы с тобой почти супруги, то какие могут быть расчеты?» Если семья одна, то и кошелек должен быть общий. Всегда считал, что деньги мужа общие деньги, а деньги жены это только ее. Так что эти деньги я тебе должен вернуть. Володя, не валяй дурака, вздохнула Наталья. Я получила 500 франков от Чечерина, значит, мы можем тратить их вместе. Если от Чечерина это меняет дело. Но 500 франков мне на оперативные расходы. Я ничего не говорил, а вы это не читали. Он дал только 200. Если измерять 500 франков евроми, то это будет, не знаю, сколько это будет, посчитаете сами. Но на 3000 франков в год могла существовать среднестатистическая семья. Как это прижимистый нарком расщедрился? Спрошу потом, а пока пора собираться. У меня не так много вещей: одежда с обувью, быльно-рыльные да принадлежности. А у Натальи Андреевны вообще ничего нет. «Мадмуазель, а где ваши чемоданы? Поинтересовался я. Их всего-то два, отозвалась Наташа. Я их у родственников оставила, потом заедем, заберем». Интересно девки пляшут. Видите ли, у нее есть родственники в Париже. Впрочем, она что-то такое говорила. Забавно. Если мы поженимся, придется писать об этом в анкетах, и никого не убедить, что чисто формально, даже жена не является родственником, а уж тем более члены ее семьи. Впрочем, у товарища Дзержинского тоже есть родственники за границей. Да и у Троцкого, насколько помню. Так что плевать. Если кто-то захочет отыскать на меня компромат, отоищет. Утром хозяйка была так любезна, что снова принесла завтрак в комнату. На сей раз, кроме выпечки и кофе, обнаружилась еще и ветчина. Не иначе из-за симпатии ко мне. Или из-за того, что мы стали более дорогими клиентами. Комната, снятая Натальей, стоила того, чтобы переплачивать. Широкая кровать, ванная комната, а не опустиливший тазик с кувшином. Вид из окна интереснее. Правда, Эйфелеву башню все равно не видно. Ну да и черт с ней. Я сюда не виды Парижа приехал рассматривать. Кстати, я выяснила, почему хозяйка сама принесла ужин. Улыбнулась вдруг Наталья Андреевна. Она очень рада, что у тебя появилась женщина. Говорит, такой молодой и красивый мужчина, пусть и иностранец, но без женщины неприлично. Она уже хотела познакомить тебя с кем-нибудь из знакомых модисток. С чего это вдруг такая забота? удивился я. Говорит, ты напоминаешь ей погибшего сына. Он намертво погиб. А еще видела у тебя шрамы, спрашивала, воевал ли мисье кусто с бошами? Интересно, когда эта мадам рассмотрела ваши обнаженные телеса? Я только пожал плечами. Не помню. Хотя я мог просто не докрыть дверь, а хозяйка проходила мимо. Да, а это правда? спросила Наталья. Что именно? не понял я вопроса. Вроде мою анкету она знает лучше меня. Как никак была моей начальницей. Я-то ее не видел, а заполнял ее настоящий Аксенов. А то, что такой красивый молодой человек за всю неделю ни разу не привел женщину. Или ты по борделям шастала? Это она всерьез? Пришлось осторожно ухватить Наталью и посадить к себе на колени. Ходить по борделям мне не на что, а даже если бы и было на что, не пошел бы. Ты меня знаешь, побрезгую подцепишь какую-нибудь амурную пакость. На хрен мне это нужно. Решил перевести я все в шутку, а потом и сам перешел в наступление. Я же тебе не делаю выговор, что гуляла без меня по Парижу. Да, а сколько ты здесь? Если у родственников побывала, к чечерину успела сходить? Дня четыре?» Чекист. Только не четыре, а три», хмыкнула Наташа. И почему сразу не пришла? спросил я с некой обидой. Володя, я же не могла прямо с дороги явиться к тебе хмыкнула Наталья Андреевна. Я почти неделю добиралась. Фу, вонючая как, не знаю, с чем и сравнить, но как ты сам однажды сказал, как не знаю кто. Навестила родителей. Я хоть и не путевая дочь, но их очень люблю, да и они меня. А мы с семнадцатого года не виделись, сам понимаешь. И нужно же женщине вымыться, сходить к парикмахеру, привести голову в порядок, пройтись по магазинам, купить себе что-нибудь. Удивительные метаморфозы творит Париж со старыми большевиками. В Череповце и даже в Москве Наталье Андреевне было все равно, что носить и какая у нее прическа. Впрочем, не мое дело критиковать заслуженных товарищей, тем более если это женщины. И я лишь кротко кивнул. Например, шляпку от Коко Шанель. Подожди-ка, дорогой мой чекист, ты уже начал разбираться в моде? насторожилась Наталья. Любопытно, кто же успел тебя просветить? Французская кузина? Увы, кузины белошвейки живут лишь в романах Дюма. Сделанной грустью ответил я. А про Коко кокошанель только ленивый не говорит? Мол, последний писк моды. Писк моды? переспросила Наталья, потом съехидничала. Знаешь, не перестаю удивляться твоему богатому словарному запасу. Нет, нет, да подаришь очередной неологизм. Я как-то Бухарину сказала, мол, вы товарищ, не с дуба рухнули. Так он потом целый вечер коньяк пил. Вспомнив про своего бывшего шефа, Наталья внимательно посмотрела на меня. Скажи-ка мне, товарищ Аксенов, как большевик большевику? Не ты ли приложил руку к снятию товарища Бухарина? Я в это время была, ну, неважно где, только новость, мол, Бухарина сняли с большим понижением, чуть ли не с исключением из ВКПБ, а подробностей никаких. Ходила сплетня, что он со Склянским затеял государственный переворот, но сплетням веры мало. Но если одновременно снимают с постов двух крупных деятелей, то связь должна быть. Но не та фигура Николай Иванович, чтобы перевороты затевать. Не та Видите ли, Наталья Андреевна, э, э, осторожно начал я, не зная, стоит ли говорить или нет. Конечно, не Бог весть, какая тайна. Ничего не подписывал, расписок никому не давал, но если меня очень просили не разглашать подробности, не стоит посвящать в эту любимую женщину. Володя, я все прекрасно понимаю, приобняла меня Наталья. У самой секретов полно, ну ты и сам знаешь. А у вашего брата их и того больше. Видимо, что-то она смогла прочитать в моих глазах, потому что хмыкнула с удовлетворением. Всё поняла, спрашивать больше не стану. Чмокнув меня в щучку, Наталья Андреевна подошла к зеркалу и начала прихорашиваться. Повертелась так и это с неудовольствием заметила. Мог бы жакеты поаккуратнее снимать, не бросать куда попало, а теперь гладить нужно. Придётся к хозяйке за утюгом идти. Я свой костюм мадам Лепети сдаю. У неё помощница есть, погладит. Сообщил я и уточнил. Глажка одежды входит в стоимость пансиона, а вот за стирку придется платить отдельно. Эх, где же старая добрая синтетика, которую не нужно гладить? А тут подишь ты, и блузки, жакеты регулярно гладь, а мне еще и брюки приходится отпаривать, стрелку наводить. Так у тебя запасные штаны есть, а я как пойду, хмыкнула Наташа. И не люблю если кто-то чужой мои вещи трогает. Привыкла сама и стирать, и гладить. Я критически осмотрел одежду Натальи. Не знаю, с чего она взяла, что мятая. Знаешь, вполне прилично все выглядит и не нужно пока гладить. Пожал я плечами, а затем спохватился. Мы куда-то с тобой едем? Мне же еще на службу нужно. От службы ты сегодня избавлен. Суббота. Про выходной ты забыл? Про то, что сегодня суббота, я помнил, но не знал, что суббота выходной день. У меня уже давным-давно нет ни суббот, ни воскресений. Пожалуй, как раз с того момента, как я сюда и попал. В той жизни тоже хватало рабочих суббот, суббочих работ, как говорил мой маленький племянник. А здесь отдыхать довелось лишь в госпиталях да в поезде. И ничего, привык. Да и какие могут быть выходные, если у тебя столько интересных дел? Так куда мы с тобой идем?» напомнил я. Не идем, а поедем на такси в Сен-Жермен. Туда можно и в мятой юбке. Да, и имею в виду, что в автомобиле говорить стану я, а тебе лучше молчать. Ух ты, она меня конспирации станет учить. А то я не знаю, что часть таксистов в Париже русские эмигранты, не испытывавшие любви к соотечественникам. Кафе Дю Магои на самом деле было одним из самых знаменитых в Париже. И как это водится, одним из самых посещаемых. Как же, здесь может оказаться Пикассо, Хемингуэй или Тулуз-Лотрек. Впрочем, Тулуса-Лотрек уже умер, а Хемингуэй еще не стал писателем. Но хватает звёзд и помельче, свет которых не дошел до моего времени. У нас бы в подобное заведение общепита стояла очередь, а здесь даже имелись свободные места. Нас с Наташей подсадили к композантному дяденьке, похожему на доктора, в рыжем пиджаке и при галстуке. Сходство со скулапами добавляли очки в золотой оправе и небольшая бородка. А еще он был очень похож на какую-то известную личность. Снять очки, получается, Зигмунд Фрейд. Может, это он и есть? Как знать, не снимал ли Фрейд очки для позирования. Перед дяденькой стояли бутылка вина и тарелка с сыром. Но пил он как-то нехотя, словно через силу. Мы с Натальей заказали себе на завтрак ризотто и овечий сыр. Причем официанта нисколько не удивило, что мадам станет пить вино, а месье кофе. В ожидании заказа Наталья вздохнула. Когда-то я слушала здесь о Полинере. Интересно, где он сейчас? Наташа, если ты имеешь в виду Гельйома Полинера, то он умер, сообщил я. Умер? Так он же воевал, ранение получил. Всех подробностей не упомню, принялся рассказывать я, спохватившись, принялся легализировать свои знания. Я в Архангельске в какой-то газете некролог видел. Кажется, в восемнадцатом году Наталья Андреевна собиралась что-то спросить, но ее несостоявшийся вопрос был прерван нашим соседом, похожим на Фрейда. Он "О чем-то заговорил с нотарией?" та довольно бегло отвечала. "Надеюсь, француз не собирается приударить за дочерью графа, Воспользуется моей языковой беспомощностью". Из разговора я уловил лишь имя поэта. Кажется, Фрейд был лично знаком с Полинером, но сосед оказался не психиатром. Месье Анри, художник. Представила Наташа соседа, а меня же отрекомендовала как месье Кусто, и что-то там про вояж или России. Видимо, русский путешественник. Есть у меня знакомый художник. Вспомнил я своего приятеля и соратника из Крыма. Так он рассказывал, что они с приятелем решили, если пишешь портрет, то следует писать его тем материалом, теми инструментами, которые имеют отношение к профессии человека. Скажем, парикмахера следует изображать помадой и бриллиантином. Рыбака чешуёй, доктора костёркой и йодом, солдата дёгтем, кондитера кремом. Боюсь даже предположить, чем станут писать портрет золотаря, флегматично заметила Наталья, а потом начала переводить. Месье Анри расхохотался, весело произнёс какую-то фразу, из которой я понял лишь мерт, потом разразился тирадой, из которой я тоже понял лишь пару слов, одно из которых было имя. Володя, месье Анри говорит, что он знаком с твоим другом перевела Наталья от чего-то помрачнев. Так я уже догадался, что знаком, вздохнул я, сообразив, что это за месье Анри. Наташа, у тебя нет листа бумаги? Только паспорт, но пограничники не поймут. Сидеть рядом с любимым художником да не взять у него автограф, лучше бы картину купить, но на нее денег не хватит. Картины Пикассо идут по две тысячи франков за штуку, рисунки дешевле. А сколько стоит Матисс? Ладно, пусть хотя бы на салфетке распишется. Мысье Анри правильно истолковал мое затруднение. Вытащив из внутреннего кармана рыжего пиджака карандаш и пачку открыток, оставил на одной из них автограф и вручил мне. А открытка-то непростая, авторская. Эх, ее бы домой жене показать. Нам наконец-таки принесли заказ. Художник, вытащив из кармана часы, спохватился, поцеловал Наташину ручку, пожал мою и ушёл. Некоторое время мы сидели молча словно французы у которых не принято говорить за едой. Покончив с ризоттой и отхлебнув из бокала, Наталья огляделась по сторонам и тихонько сказала: «Володя, тебя точно скоро убьют". "С чего это у тебя такие мысли?" удивился я. "Ты не забыл, что я сотрудник Коминтерна? Наши товарищи из Германии недовольны, что сорвалась мировая революция. Они-то готовились, уже и отряды создали. Все спартаковцы, кто жив остался, оружием обзавелись". А я здесь причём? Так всё при том же, Бухарин. Ещё я не удивлюсь, если узнаю, что и кレスト Тухачевского ты руку приложил. Войны с Польшей нет, стало быть, мировой революции тоже. Переговоры с белыми это твоих рук дело. Можешь не отвечать, но если речь шла о Максимилиане Волошине, а ведь именно о нём и шла речь, так он в Крыму. А если ты знаком с Максом, то ты был в Крыму. А что мог делать сотрудник ВЧК в последнем оплоте белых? Наташа, если я чего и сделал, то не своей волей, а токмо волей пославших меня партии и правительства. Так что все вопросы к ним. Ага, к ним. К ним-то никто вопросы задавать не станет, а вот к исполнителям, знаешь, дорогой товарищу, что, лучше я тебя сама убью, так надежнее.